Глава вторая, в которой Сергею Духареву прилагается новая жизнь, и жизнь эта обещает быть суровой. Руки покажи. Сергей стоял перед двумя братьями с теми и дочами, глядел на них снизу вверх. Это было непривычно, но не так непривычно, как слабое неуклюжее тельца которое ему досталось хотя с чем сравнивать если с тем что было у сергеев сороковник то да печаль а если с тем которое носил сергей иванович духарев он же князь воевода серегей на девятом десятке руки говорю покажи сергей послушно протянул руки младшему княжечу тот глянул оценил и сделал вывод «Меча в руках никогда не держал». «Так чей ты сын, говоришь?» «Я держал меч», — возразил Сергей. «Да чего же голос у него не солидный нынче?» «На!» — Турбрид тут же вытащил свой из ножен и протянул рукоятью вперед. Сергей ухватил и сразу понял, что его руке оружие незнакомо. Попытался взять правильным хватом. Получилось, но с трудом. «Черт, как неудобно держать!» Баланс не поймать, и меч кажется невероятно тяжелым. Попытался взмахнуть и едва не выронил. Турбрит скривился. «А мне так все ясно, брат», — сказал он Рериху. «А мне вот нет», — не согласился тот, пристально глядя на Сергея. Вот кто настоящий воин. В отличие от тела, ум и память Сергея были в относительном порядке. и оценить уровень воина он умел. По пластике, по манере двигаться, даже по положению головы. Уровень же у Рериха был очень серьезный. Равно как наблюдательность, интуиция и умение делать выводы на основании неочевидных деталей. Чем-то княжич напомнил Сергею старшего сына Артема. Хотя, что удивительного, кто сына натаскивал? Рерих только старый. а этот молодой, но уже видит. Взбодренный, Сергей попытался сделать еще несколько движений, простеньких для новичка. На этот раз медленно, и все равно выходило так себе. «Учили или подсмотрел у кого?» — спросил Рерих. «Учили», — буркнул Сергей, понимая, что почти проиграл право стать воином. «Четыре года прошло, руки не слушаются». а что перестал отец запретил соврал сергей первое что пришло на ум и тут же придумалось обоснование сказал будешь грамоте учиться и языкам а железом махать найдется кому и ты согласился с легким презрением спросил турбриет отец же изобразил удивление сергей возвращая меч как с ним поспоришь слабак брат ты не прав заметил релих «Отцу повиноваться надо!» «Где сейчас твой отец, малой?» «Ушел с поездом и не вернулся», — Сергей изобразил печаль. «А меня, родня, рекой в Полоцк отправила с Нурманами толмачить. А по пути эти Сергей махнул рукой в сторону Нурманского дракара». «Напомню, что поездом в те времена назывался не железнодорожный состав, а торговый караван». «Так ты, значит, по-нурмански знаешь?» На Нурманском же спросил Рерих. «Знаю. Толмачить могу, если надо». Тоже по-нурмански ответил Сергей, чувствуя, что и язык, и губы повинуются с некоторым усилием. Им чужой язык был неприлычен. «Еще язык ромеев знаю, и по-печенежски могу». Ромеями в те времена величали себя византийцы. Поскольку официальные наследники Великого Рима, пусть и говорившие главным образом не по-латыне, а на диалекте греческого. «Видишь, брат, а ты его к пахарям определить хотел». Рерих повернулся к брату. непросто это мальчишка, я сразу увидел». Турбрид пожал плечами. «Пусть так», — согласился он. «Но с оружием он управляется не лучше пахаря». «Я научусь», — пылко пообещал Сергей. «Дайте срок, я научусь. Я все вспомню». Его вдруг захлестнули эмоции. «Не его», — мальчишки тело которого ему досталось. А ведь еще гормональный взрыв впереди. Надо как-то научиться держать тело под контролем. «Срок мы тебе дадим», — обещал Рерих. «Пока будешь жить с детскими и учиться с ними же. А там поглядим». «Зовут-то тебя как?» «Варт». Имя Сергей придумал заранее. Такое, чтобы и сила была, и привязки к родовой знати не было. «Добро». «Бур, поди сюда!» — позвал он отрока лет пятнадцати, крупного, длиннорукого, светловолосого. «Гляди, это вард!» «Че-то он невелик для имени!» — перебил отрок, но, встретив строгий взгляд княжича, заткнулся. «Покажешь ему, где что?» «Одежку для него нормальную у ключника получишь, хорошую!» «Скажешь, я велел!» «Еще нож, ложку, кружку! Все, что требуется!» «Но сначала покормить с своди. Ты же голодный, вард?» Сергей активно закивал. «Теперь ты, бур, над ним старший», — продолжил Рерих. «Малый он не глупый, языки знает. По-нурмански болтает уж получше тебя, а вот воинской науке невежда. Ты ему поможешь. Через месяц тебя за него спрошу. Уразумел?» Бур кивнул. «Ну, так забирай его и делай». Рерих хлопнул отрока по спине, а тот, в свою очередь, ухватил Сергея за руку и чуть ли не силой поволок в сторону терема. «Здесь едят», — сообщил Бур, входя в длинное помещение с четырьмя столами, за которыми могли разместиться не меньше сотни человек. «Садись, сейчас притащу тебе что-нибудь съестное». Сергей сил. Сейчас он чувствовал себя, намного лучше, чем на палубе Нурманского Дракара. Во-первых, у него появились перспектива и конкретная цель. Во-вторых, новая одежда, исподние, качественные льняные штаны и рубаха, выкрашенные желтым и с простой вышивкой в положенных местах, что демонстрировало всем, их носитель, свободный человек. Но это все пока лежало на скамье рядом. Надевать чистое, не помывшись, Сергей не собирался. Нацепил только пояс с коротким ножом в чехле. Этого достаточно, чтобы продемонстрировать новый статус. Обувь тоже была, и она очень кстати. Пацан, которым стал Сергей, нередко ходил босиком, судя по мозолям, на ступнях. Но самому Духреву это было непривычно. Вот. Бур водрузил на стол миску, доверху наполненную кашей вперемешку с мясом, приправленную травами и политую горячим жиром. «Тоже с тобой перекушу». Он достал ложку. Сергей извлек свою. Каша пахла восхитительно, а на вкус оказалась еще лучше, и соли хватало. Сергей с трудом удержался, чтобы не начать молотить ее с максимальной скоростью. Но сдержался. Возможно, потому что каши было действительно много, и риск того, что его наставник — Сожрет ее в одно жало, отсутствовал. В принципе, в дружине не жрут, а едят. Если из общего котла, то в строгой очередности. Сначала черпает один, потом другой и так далее. По-честному, дружина как рот, а родовые трапезы все такие. Буру сдержанность Сергея понравилась. Изголодался, вард? — Нурманы, — ответил Сергей, пережевывая мясо. Зубы у него, кстати, оказались отличные. Немалый бонус, учитывая квалификацию местных стоматологов. Рыба да вода. «Жадные они, твари!» — согласился Бур. «Слышь, Варт, а ты по-нормански и впрямь хорошо разумеешь?» «И понимаю, и говорю», — ответил Сергей на языке условного противника. «Хорошо», — тоже по-нормански ответил Бур. И сразу перешел на славянский. «Поучишь меня немного». А то княжич сказал, в поход меня не возьмет, если я не научусь по-ихнему свободно болтать. — Поучу. Почему же нет? — охотно согласился Сергей. — А у меня к тебе тоже просьба будет. Палка мне нужна вот такая примерно, — он обозначил руками, — и меч учебный по моему росту. — Меч тебе и так дадут. Ты ж теперь детский, — ответил Бур. — А палку найду. — Если что еще надо, ты скажи. — Мне ж тебя поручили... И срок на обучение, я тебе скажу, невеликий отпустили. Так что учти, гонять тебя буду до полной усрачки. Я только за. Сергей почувствовал, что уже наелся до отвала, а в миске еще треть осталась. Помыться тебе не мешало, — заметил Бур, когда они вышли из трапезной. игре его подстричь. Но с этим я сам управлюсь. В шею тебя нет? Вроде нет. Голова не чешется. Тогда я сейчас ножницы возьму и двинем на озеро. Парикмахер из Бура оказался так себе, но дело он свое сделал. На голове у Сергея остался коротенький ежик. С непривычки было холодно. Впрочем, этот холод — ерунда по сравнению с тем, который вцепился в Сергея, когда он нырнул в озеро. Чуть не заорал. Новое тело оказалось к такому купанию не готово. ничего привыкнет сергей вынырнул и обнаружил что плавает он тоже не очень но это поправимо плавать не нефектовать это просто выбравшись на берег он побегал немного обсыхая на солнышке и только потом надел обновки бур глядел на него с уважением я думал ты хиляк произнес он одобрительно да ты только с виду такой а духом крепок давай за мной Со всех ног он помчался к городу. Сергей угнаться за ним не смог, но отметил, что в целом его организм бегать умеет неплохо, пусть тоже неправильно. Выносливость не нулевая. Уже кое-что. Бур поджидал на площадке, на которой, надо полагать, тренировался варяжский молодняк. Во всяком случае, полоса препятствий здесь была с поправкой на малый рост. «Гляди!» Наставник Шустренько взобрался по шесту лестнице на столб, побежал по бревну, соскользнул по канату, перемахнул через барьер, не коснувшись его руками, вскарабкался по другому столбу, уже без перекладин, перепрыгнул с него на другой канат, раскачался и махнул на стенку, сделал выход силой на обе руки, спрыгнул вниз. И так далее. Видно было, что каждое препятствие он прошёл не один десяток раз. и даже не одну сотню. «Давай, Вард, покажи себя», — подбодрил Бур. «В принципе, ничего сложного, если у тебя с силой и ловкостью все в порядке. Но не для теперешнего Сергея. Риск покалечиться довольно велик. Понимает ли это юный наставник? Не похоже. А похоже, что ему просто нравится демонстрировать прямосходство. Однако отступать нельзя». Сергей вскарабкался на первый столб и вступил на бревно. Тут ничего сложного. Удержать равновесие просто, сила не нужна. Страх высоты? Да ладно! Когда Серега Духарев боялся высоты? Да и упасть не проблема. Если что, приземлиться на ноги. Ну, или попробуют приземлиться. По бревну Сергей не прошел, пробежал. Так даже проще. Ухватился за канат, съехал, тормозя ногами, чтобы не обжечь неподготовленные ладони. Барьер взял с первого раза. Пришлось, правда, руками помочь. Столб. Вот это стало проблемой. Раз пять Сергей съезжал вниз, не сумев удержаться. А когда все-таки взобрался, руки так дрожали, что не до прыжков. «Слезай!» — жалился наставник. «Руки у тебя, как у девчонки». Давай-ка теперь поприседаем. Тренировка длилась часа полтора, и к концу Сергей был уже никакой. Держался исключительно на силе воли. Конечности дрожали, голова кружилась. Но терпел. Делал, что сказано, буквально из последних сил. Наконец Бур сжалился. — Хватит с тебя, — сказал он, — а то учить меня Нурманскому сил не останется. Давай теперь к озеру. — Бегом! На следующий день Сергей не смог встать с лавки, когда прогудел рог. Просто свалился. Конечности словно закоченели. Другие детские варяжские дети возрастом от девяти до двенадцати поглядели на него с сочувствием, но помогать никто не стал. Споры натянули штаны и выбежали во двор. А Сергей даже не смог размять закаменевшие мышцы. Пальцы тоже не слушались. Кое-как, скрипя зубами от боли и тоненько подвывая, он сумел натянуть штаны и даже завязать гашник. И заковылял к выходу. И еще одна грустная новость. Его нынешнее тельца в сравнении с предыдущим плохо переносила боль. С этим тоже придется работать. Потом. Сейчас Сергей кое-как спустился с крыльца, где детские старательно делали упражнения под присмотром пары отроков. хромая на обе ноги, пристроился позади всех и тоже попытался махать руками и ногами. Выходило отвратительно. Раза три даже равновесие не удержал. На него обратили внимание. Один из отроков подошел к нему. — Тебя что, побили, новичок? Сергей покачал головой. — Это с непривычки после вчерашнего, — выдавил он. Отрок цапнул его за руку, нажал. Сергей хоть и ждал чего-то подобного, но не думал, что будет так больно. Даже стон не удержал. бурто уж такой злой!» — ухмыльнулся Отрок. «Терпи, воин!» И взялся разминать Сергеевы мышцы. Боль была лютая, но Сергей терпел, только шипел сквозь зубы. «Железо мучает, чтобы крепче было», — приговаривал Отрок, меся одеревеневшие мышцы. «Бур злой, а я еще злее». потому что злые добычу делят, а добрых — вороны. Зато когда длившаяся вечность пытка закончилась, отрок вполне дружески хлопнул Сергея по спине. «Звать меня Вещелюб, а теперь бегом за остальными!»